Глава 6 Швейцар приветливо поклонился. Справа и слева подошли двое с ручными сканерами. Генеральша остановилась и раскинула, как крылья, руки, вроде Пегаса или Бурак, что оба с крыльями. Хотя это скорее тулпар, потому что Пегас летает для поэтов. Он поизящнее. А носорогов с крыльями, как мне до этого момента казалось, не бывает. Разве что в мультиках. Но генеральша вовсе не мультяшный персонаж. А про фильм ужасов из деликатности не упомяну. Я смирно дал потереть себя вилками анализаторов по спине, бокам и даже по гениталиям. А рядом, на большом цветном экране, двигается из стороны в сторону картина во всех красках. Показывает, какого размера у меня что, где и какой формы. Генеральша посматривала на экран без интереса. Ее закончили проверять раньше меня, скорее потому, что уже знают лично как частого посетителя. Мы прошли дальше в холл. Там что-то вроде светского приема. Самцы и самки с фужерами вина в руках чинно прохаживаются вдоль стен и как бы с пониманием рассматривают картины из местного музея. Не знаю, кто кому в этом случае платит, но раз это делается, значит, обеим сторонам выгодно. Без этого настоящий американец даже не почешется. А не все здесь янки из Коннектикута. холли колонны, цветы в роскошных катках. Женщины с обнаженными плечами в длинных платьях. Явно какое-то мероприятие. Но мы, как два слона, солидно прошли наискось в распахнутые двери зала с накрытыми столами, где ярко, празднично, на столах чистые скатерти со остроконечными пирамидками салфеток и обязательные в этом сезоне дурацкие свечи. Хорошо хоть, подумал я раздраженно, люстры блистают вовсю, а от свечей только приторная вонь, называемая благо. То есть благовоние на марше тоже мне передавая нация, а косят под дикарей, комплекс потерянного детства нации». Метр Дотель поспешил навстречу, высокий и представительный, как все президенты Соединенных Штатов, поклонился и молча провел к свободному столу. И, как мне показалось, который генеральша то ли заказала заранее, то ли это ее любимое место. Она опустилась на мягкое сиденье, Ее задница не совсем уж и поместилась, но это ничего, пусть свисает с обеих сторон. Хотя генеральша вообще-то из тугого мяса. При всей огромности ничего у нее не свисает и не обвисает. «Ну как здесь?» — спросила она дежурно. «Мило», — ответил я. «И это все?» — я сказал нехотя. «Фрейд бы объяснил, почему такая хай-тековская страна, как США, тянется к старине. Но я человек приличный, промолчу». Она поморщилась. Откуда в России приличные люди? У вас их всех расстреляли. Наверное, из Штатов перебежали, ответил я беспечно. Что-то ваши все больше получают российские паспорта. У нас страна поспокойнее. А это у вас еще не знают про два пояса атомных мин. Она сказала с удовлетворением. А, -а вот с чем вы прибыли. С шантажом. А я все перебирал разные варианты. Голова не болит? Спросил я заботливо. По статистике, в США самый высокий процент инсультников. Все думаете за весь мир сердечные. Правда, сердечников тоже больше, чем во всем Китае. Тоже беспокойтесь инфаркты зарабатываете. Она спросила недобро. Полагаете, над этим уместно шутить? Думаю, Россия сама о себе позаботится, ответил я. Не надо рвать на груди рубаху из сочувствия к бедным россиянам. Почему? Вы нам сочувствуете пояснил я. Мы за вас, убогих, переживаем. Ммм, вообще-то правильно. Если бы еще без перегибов с военными базами возле наших границ, да еще за всех сторон. И поясом атомных мин? Просто посмотрите, напомнил я, кто начал первым. Атомные мины, повторяю в который раз, всего лишь ответка. Неспешно приблизился величественный официант. Роскошно седой и с шевелюрой, похожий на композитора позапрошлого века. Генеральша приняла из его руки папку «Меню». Я скромно смолчал. «Мы же дикая Россия. Там меню всегда вручают мужчине. Хотя, правда, в моем случае почему-то все-таки вручали моей спутнице». Она взглянула на меня с насмешливым вопросом в глазах. «Вам сырое мясо?» «Можно», — ответил я. «Но лучше хорошо прожаренное. Отбивную для начала. Холодную закуску? Да что-нибудь рыбное. Вы из каких стран экспортируете?» «На десерт блинчики, если у вас такое слово знают, и большую чашку кофе с сахаром». Она кивнула, продиктовала официанту, добавив и свой заказ. Кушает она нехило, а когда тот ушел, сказала с отвращением. «Мясо, мясо, Россия все еще дикая страна». «И еще какая?» — подтвердил я с удовольствием. «Кто хорошо кушает, тот хорошо и думает». «А здоровой пище даже не слышали?» «Что в рот полезло?» — ответил я. «То и полезно». Она поморщилась. Вот ваше прикрытие и слетело. Каким образом? Какой же вы физиолог? Да подлинный, заверил я. Просто я знаю, что бессмертие будет достигнуто, когда я еще не буду слишком уж старым и дряхлым. А еще раньше научиться лечить любые заболевания, вызванные неправильным питанием. Ха! И нездоровым образом жизни. А так как я физиолог и сам работаю над продлением жизни, то в числе первых воспользуюсь. Официант, уже другой, помоложе и половче, принес заказанное нами. Я даже удивился, что с такой скоростью. А потом сообразил, что я заказал типовой мужской набор, что постоянно жарится и готовится в расчете на таких вот непривередливых. А вот заказ генеральши чуть запоздал, хотя и она оказалась не такая уж и разборчивая. На мое блюдо взглянулось неодобрением, а я сказал коварно ох ты, в самом деле вкусно». «Ну как, поделиться счастьем в моей тарелке?» Она брезгливо поморщилась. «Вы там уже все обслюнявили. Ешьте свое отвратительное канцерогенное мясо, что сокращает жизнь и приводит к онкологии. Ах да, вы же медик, вы все контролируете. А вы в самом деле медик?» Я улыбнулся. «По вашему лицу, мешкам под глазами, желтоватости кожи и другим признакам могу сказать, что у вас букет болезней, начиная с запущенного варикоза и нефрита. «У вас камни в желчном пузыре и даже в почках, а также сахарный диабет в начальной стадии, которую вы, судя по всему, пропустили. Так что вам в самом деле нужно очень даже поддерживать здоровую диету. Крайне важно!» Она злобно смотрела на меня из подлобья «Про варикоз и нефрит знаю, а насчет сахарного диабета сейчас придумали? Чтобы попугать?» «Нет», – заверил я. «К счастью, только начальная стадия, так что поддается даже медикаментозному лечению». Потом, да, если затянете слишком долго, только инсулин. Американца бы не стал предупреждать. «А почему сейчас?» «Вы женщина», — пояснил я. «А среди женщин нет ни русских, ни американок». Она поморщилась. «У вас дикие взгляды древних людей. Увидели бы меня с автоматом в руках в боевой операции, вы бы такое даже не пискнули». Мои плечи сами по себе зябко передернулись. «Вы правы страшные представить». «И что же вы там делали? Селфились для Сената?» Она посмотрела насмешливо. «А как я, по-вашему, стала бригадным? Через постель?» «Нет-нет», — «Нет, нет, сказал я с содроганием. «Такого даже представить не могу. Значит, от рядового к генералу?» «В Америке такое все еще возможно?» «От сержанта к генералу», — уточнила она. «После шестимесячных курсов меня выпустили младшим сержантом». А потом 20 лет непрерывных схваток с террористами и врагами Америки по всему миру. Разумеется, приобретенный опыт не остался незамеченным, и меня начали поднимать от командира группы выше и выше. Наконец, отозвали для работы в Сенате, полагая, что здесь принесу стране пользы еще больше. Что я и стараюсь по мере сил делать. Официант неслышный так ловко поставил перед нею тарелку с супом, что она едва не опустила в нее локти. Я сделал вид, что не заметил. Это американец бы жизнерадостно заржал и начал указывать пальцем, призывая поржать и других. Хотя чего это я так строго? У нас в низах таких раскованных и демократичных американцев полно среди люмпинов. Она принялась за вегетарианский салат. Я указал взглядом на нечто, выползающее там из-под листьев. «А это что за такое странное?» «Улитки в сахаре», — объяснила она. «Виноградные. Мало калорийно, но питательно». «Все главные витамины — максимум аминокислот». «А мясо тут как?» «Мясо вредно», — сообщила она. Я подозвал официанта. «Бифштекс просто чудо, но порция маловаты. Принесите еще, но на этот раз, самого вредного мяса. На второе можно рыбу, тоже обязательно вредную». Он поклонился со счастливым выражением лица и уважением во взгляде. «Мистер знает толк в хорошей еде». Уходя, бросил взгляд на генеральшу, но не сказал, что знают толк и в женщинах. Напротив, в глазах я прочел искреннее сочувствие человека, которому не нужно сидеть рядом с таким крокодилом. Она, работая ножом и вилкой, поинтересовалась. «А что за огненная капля? Я как-то пропустила в новостях». Я сказал с неохотой. «О таком в новостях не сообщают». Это же сразу понизит рейтинг президента, а такое в вашей стране избегают любой ценой. Даже во вред Америке. Не думал, что скажу такое, так как что вредит Америке, во многом вредит и всему миру. Она сказала неодобрительно. Какие русские злые, потому у вас такая высокая смертность. Все болезни от нервов, полюбопытствовал я, только трипер от удовольствия. Она поморщилась. Узнаю русскую культуру. За столом. «Так это для доступности», — пояснил я. «Американский юмор типа бросания тортами и поскальзывания на банановой кожуре? Мы же все знаем, даже в Африке наслышано, какой уровень ваших избирателей. А разве это не ваше требование к миру, чтобы все подстраивались именно под вас?» «У нас высочайший уровень», — отрезала она. «И самые высокие здания, кстати, и самый длинный мост». «Уже все не самое», — заверил я. Это в прошлом. Сейчас Америка давно не та. И, думаю, начнется паника, когда узнают о минах». Она нахмурилась. «Не шутите так. Мы предпочтем, чтобы это осталось военной тайной. Вы заметили, на встречу с вами не допустили ни одного газетчика». «А утечка информации?» Она пояснила. «За каждым сотрудником постоянное наблюдение. Кто такое допустит, сразу станет известно». «И он исчезнет?» Она взглянула холодно прямо в глаза. «А вы как думаете? Когда затрагивается государственная безопасность, меры принимаются строгие. Слух про атомные мины может вызвать панику среди населения». «Которую вы сами раздували все годы», — уточнил я, рассказывая злобных, страшных и непредсказуемых русских. «Кстати, мы о минах помалкиваем. Ваше правительство знает, и ладно». Она сказала с усилием. «Знает-то знает, но, похоже, не очень-то верила». «Не верила», — напомнил я, — «что Россия встанет с колен. Во многое не верила, но сейчас придется или считаться с Россией, или воевать на радость ИГИЛу и всяким разным. Не буду указывать пальцем». Она сказала мрачно. «И не надо. Пальцев не хватит». «Так что же вы хотите?» «Прежде всего перестаньте тыкать нам в глаза палкой», — посоветовал я. «Просто попробуйте не тыкать хотя бы какое-то время». И вы увидите, насколько изменится о вас мнение у россиян. Вы все не так понимаете. Мы же хотим вам как лучше. Тогда почему это звучит как-то угрожающе? В общем, огненная капля — вообще кошмар. И чуть-чуть подумать только не приняли этот проект. это капля не совсем капля, а такая капелька в пару сот тысяч тонн расплавленного железа, что проплавит кору и вызовет такое освобождение парниковых газов, что Земля станет такой же, как и Венера. «Слава богу!» — сказала она с облегчением. «Что отказались?» Я несколько замедленно кивнул. «Да, хорошо». Она насторожилась, сказала требовательно. «Доктор, вы что-то недоговариваете?» не договариваете идет», — ответил я с неохотой. «Вы ешьте, ешьте, а то остынет. Вскоре появится намного более дешевый и компактный вариант глубинного зонда. Небольшой ядерный реактор весом всего в несколько тонн сможет неспешно проплавлять себе дорогу к земному ядру. За месяц он уже будет на глубине в тысячу километров. Километров, а не метров. В чем пока что считают глубину бурельщики. Так что бдите. Она спросила с подозрением. А кто это придумал? Российский инженер, сказал я с еще большей неохотой. Но ухватились за него в Штатах. У вас и денег больше, и дураков. Все-таки российский. — проговорила она зло. Так и думала. «Можете на этом сыграть?» — предложил я. «Скажите, что российский инженер придумал такой проект, чтобы погубить Штаты, и в Сенате тут же лишат проект финансирования, а всех заинтересованных в нем посадят пожизненно в тюрьмы самого строгого режима». Она кивнула. «Хороший вариант. Насчет руки Москвы среагируют сразу. На это врожденный рефлекс со времен сенатора Маккарти». «У вас полстраны его наследников», — заметил я. «Что делать?» — ответила она. «Кто-то должен стоять на страже интересов страны. И это же прекрасно, что таких много». Я сказал невесело. «Ваша страна, как я уже сказал на заседании, взяла на себе нелегкую и отвратительную работу международного жандарма. Это никому не нравится, как и дорожная полиция на улицах городов и запрещающие знаки. Но, положа руку на сердце или Библию, «Что вы так любите картинно проделывать на публике? Что было бы, отмени полицию!» На дорогах немедленно воцарился бы ад, смертоубийство. Погибших в катастрофах стало бы не в десятки, а в сотни и тысячи раз больше. Она буркнула. «Никто об этом не думает. Из любого конца планеты кричат с возмущением. Мы — страна свободы! Янки, прочь!» «Потому утирайте плевки, — сказал я с сочувствием, — и бдите во всем мире». Сейчас вот в Японии приступают к сверлению дна океана, намереваясь достичь мантии. Вся Япония, как вы знаете, в очень неустойчивом месте, ее потому и трясет постоянно. А когда достигнут мантии, я даже не берусь предсказать, какого джинна выпустят. А что будет? Вода там вскипит, пояснил я, в радиусе двух-трех километров. Раскаленные газы сперва нагреют атмосферу, потом из-за недостатка солнечных лучей во всем мире наступит зима длиной в несколько лет. Она на миг задержала вилку над улиткой, что тут же попыталась уползти подальше. Насколько это вероятно? 40 процентов, сказал я, 60 процентов за то, что Япония получит предельно дешевый источник энергии и тепла, а 40 за то, что погибнет весь мир. Она сказала зло. Вы умеете портить ужин. Япония ваш союзник, напомнил я. Действуйте. Тем более ваша военная база там самая крупная в мире. И если уж говорить прямо, здесь чужих нет. Вы с момента окончания войны приставили ей к виску ствол пистолета и держите, не отводя ни на миллиметр в сторону. Она нахмурилась. У нас дружественное отношение. — Я не осуждаю, пояснил я. Как раз хорошо, что этот пистолет в руке Америки.